Глава 11. Ярослав. У меня ворох работы: контракты, одобрение встреч, возможные командировки. Но я даже не смотрю на бумаги, так как мой взгляд прикован только к телефону в руке. Вот уже 5 минут я пытаюсь прожечь дырку в экране, на котором открыто приложение знакомств. Кажется, эта игра увлекла и меня, и так сильно, что я проверял сайт по несколько раз в день ожидая увидеть сообщение от жены. Мария ушла к себе десять минут назад, и я был уверен, что малышка вот-вот появится в сети и захочет поболтать. Но нет, абонент по-прежнему отсутствовал в приложении. Может, она решила поспать? Все же ее день был насыщен делами. Нехотя откладываю телефон и все же приступаю к работе, но странное предчувствие нехорошего так и не покидает меня. Не проходит и полчаса, как в кабинет влетает взволнованный Олег. Я, Ромари, ушла. От этой фразы пальцы замирают над клавиатурой. Ты хотел сказать, она вышла погулять? Поднимаю взгляд и вижу, как друг мнется у дверей. Ну, можно и так сказать. Пусть пройдется. Я ведь не могу ее в доме запереть. Сейчас погуляет и вернется. Говорю спокойнее и опять смотрю в монитор поразительно как вы быстро помирились но я приятно удивлен что ты отпустил ее в таком виде да еще и одну олег усмехается и уже разворачивается когда в голове неожиданно что то щелкает стой а в каком она была виде и зачем в саду охрана у нас же парни по всему периметру дежурят э так ты не в курсе олег как была одета мари в платье и оно такое короткое. Да и вырезы тут, там, плюс весь этот макияж. Шеф, она не в сад пошла гулять на таких каблуках. Закрываю глаза и думаю, как бы не сорваться. Фантазия тут же подбрасывает возможные картинки платья, и у меня начинают чесаться руки. Сейчас же выясни, где моя жена. Как вы вообще могли ее выпустить в таком виде? Повышаю голос и силой сжимаю кулаки. Вот куда эта неугомонная помчалась? Уже хочу к чертям разнести стол, но тут звонит телефон. Не глядя, отвечаю. Слушаю. Ярослав, ты поругался с Мари? Голос Никиты практически не узнать. И почему я не удивлен тому, что на данный момент он знает больше меня? Нет, а почему ты спрашиваешь? Наряд у нее очень. В общем, лучше сам приезжай и забирай ее. Я бы это сделал, если бы знал, где она. Подскажешь? Так в твоем клубе. Не волнуйся, я присмотрю. И не накручивайся. Девчат просто веселятся. Так и знал, что жена не одна. Но если клуб мой, ей точно ничего не грозит. Спасибо, скоро буду. Отключаю телефон, закрываю ноутбук и ухожу к себе переодеться. Все же нужно поддерживать образ сурового начальника. Олег же тем временем готовит мне машину. Полчаса, и мы на месте. Грозные охранники, завидев меня, вытягиваются по стойке смирно и откисняют толпу от входа. Внутри ко мне подбегает администратор и начинает испуганно тараторить. «Ярослав Владимирович, вас ждут на втором этаже, а ваш. «Дальше я уже не слушаю и направляюсь наверх». Охрана расчищает путь а я пытаюсь увидеть знакомую фигурку, но народу слишком много. Тем не менее, приятно, что жена удосужилась занять столик и уже ждет. Быстро поднявшись, с трудом сдерживаю улыбку, увидев неожиданную компанию друзей в полном составе, без девушек. «Яр, какими судьбами?» — усмехается Макс, потирая вывихнутое плечо. «Да, досталось ему сегодня неслабо. Жену ищу». И что-то все не нахожу. Она не с вами?» Говорю, подходя и здороваясь со всеми, обращая внимание на грозного Никиту, который стоит у перила и смотрит вниз, при этом гневно сжимая бокал в руке. «Если ты про нашу бывшую жену, то нет, она еще не с нами. И знаешь, судя по ее наряду, она и не с тобой. Как думаешь, через сколько она опять выскочит замуж?» смеется Глеб, а потом, сморщившись, стрет голову. «Как он вообще еще ходит?» Костя сказал, у него перелом ребра и сотрясение. Вроде бы они вместе в больницу поехали. «Впрочем, остальные побитые выглядят не так плохо, как несколько часов назад. Это хорошо. Мари не поймет, что с ними что-то случилось». Подойдя к перилам, слежу за взглядом друга и быстро нахожу жену, которая сидит у бара. Словно почувствовав мой взгляд, она оборачивается и улыбается. Не злится, уже хорошо. Возможно, я зря переживал. Девушке просто нужно расслабиться. Рядом пританцовывает Света, и я выдыхаю. Уж с такой компанией Мари не пропадет. Возможно, и мне стоит расслабиться. Работа работай, но и отдыхать нужно. Согласившись с этой мыслью, подхожу к столу и наливаю себе выпивки. А парни явно давно тут заседают. Стол ломится от закусок и напитков. «Если кто-то и появится, то жалеть его, как вас, я точно не буду», — отвечаю и делаю глоток. Тело расслабляется, и я занимаю пустующее кресло. «Так ты и правда сдерживался?» — спрашивает лев, потирая область груди. Если бы я вас убил, Мари была бы недовольна. Но устроить вам взбучку следовало. Усмехаюсь, видя их вытянутые лица. Ярда, ты зверь! Как хорошо, что я не участвовал, а то бы реально помер на том ринге. Илья довольно салютует мне бокалом, а я вспоминаю, что просил его об одной услуге. Я тебя и сам могу туда затащить, если к завтрашнему утру не пришлёшь мне файлы. Обижаешь, уже все готово. И знаешь, тут его лицо кривится, а парни с интересом смотрят на нас. Говори как есть. В общем, она написала еще троим, и те ответили. Первое свидание уже завтра. В общем, она написала еще троим, и те ответили. Первое свидание уже завтра. И, увы, не с тобой. Тяжело вздыхаю и закатываю глаза. Что за неугомонное создание? Давайте делать ставки, доедет да ли парень до места встречи, ршет Макс, поглядывая на брата. Да он даже из дома не выйдет. Яр, морг у меня переполнен, так что уж потерпи, посмеивается Костя. Я же только качаю головой. Друг, да брось. Мари, просто нужно развлечься. Если надо, подстрахую. Сам схожу на место встречи и припугну паренька. Мы все тебе поможем. Мы же знаем, как порой бывает невыносимо, подруга. Глеб поднимается и по-дружески хлопает меня по плечу. Все же у меня отличные друзья. И жена замечательная. Но в силу юного возраста порой она невыносима. Было бы неплохо, но... Яр. «А что это за шкет обнимает твою жену?» Неожиданно зовет Никита, и мы все подходим к перилам. Марина, хожу быстро, как и смертника, который тянет к ней руки. Лица почти не видно, но что-то в нем кажется знакомым. Жена отталкивает парня и, изящно веляя бедрами, направляется к лестнице. «У смертников нет имен». Произношу холодно, наблюдая, как парень не отстает и следует за девушками. «Сейчас будет представление. Устраиваемся поудобнее», произносит Илья и быстро садится в кресло, как и другие парни. Моё же предчувствие буквально кричит о том, что вечер будет интересным. Не проходит и пяти минут, как троица поднимается к нам. Светик тут же отбегает, недовольно качая головой. А я вижу, насколько неприятен назойливый тип жене. Откуда я его знаю? Здороваюсь с гостем и очень удивляюсь ответу. «Мужик, отвали! Да, я с невестой поговорю!» Рычит точно труп, так как тут же желание прибить его появляется не только у меня. Друзья настораживаются и не очень довольно переглядываются. «Нет, наш клуб полон, и мужей больше не будет!» Особенно таких. Тут личико жены становится неожиданно веселым, и я понимаю, что дальше будет нечто. Ивана, давай я тебя познакомлю с друзьями, радостно говорит Мария, разворачивает парня. Дальнейшая речь жены просто восхитительна. Так меня еще не представляли. Что сказать, Мария умеет повеселить.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 Даже тихий Илья, кажется, придумал что-то очень интересное для этого экземпляра. Решаю, что на этом спектакль окончен, и пора забирать пьяненькую жену домой. Мария уже еле стоит на ногах, да и пьет не первый коктейль. А врачи сказали, что она еще не совсем здорова. Но парень оказывается настоящим психом, так как неожиданно произносит. «Значит, ты с ними спала? И как?» В руках жены появляется очередной коктейль, и я в предвкушении рассказа, так как эта девушка точно не смолчит. Поглядываю на друзей, которые вроде должны вступиться, но они молчат. И мне становится любопытно, а что про нас на самом деле думает Мари в этом плане. Я знаю, что она спала с Костей и Глебом, но испуганный вид Ильи и странные переглядывания Котовых наводят на определенные мысли. Чую, история будет любопытной. «Тебя как, по шкале от 1 до 10 оценить?» «Не только меня, но и их. Я вижу, у вас тут дружная атмосфера. Значит, вопрос не смутит». «Ух, парень, ты сам нарвался». Впрочем, я тоже хочу услышать этот ответ. «Хорошо, давай обсудим. Парни без обид. Буду говорить чисто свое мнение». Довольно выдает жена, и я киваю головой. Что ж, сейчас узнаем, кого еще нужно отправить на тот свет.